Не чувствую себя в безопасности. Чувствовать себя в безопасности – это базовая потребность человека. Невозможно добиться признания и достичь успеха, живя с ощущением, что мир опасен. Причин, почему человек не чувствует себя в безопасности, много. Например, родители не хотели ребенка. Эмбрион в матке-матери получал сигналы, что он не нужен. Или мама находилась в длительном стрессе во время беременности. Развод родителей, потеря близкого, буллинг, травля в школе. Любая трагичная история, свидетелем которой являлся ребенок, может стать психологической травмой. Все эти причины порождают недоверие, страх, сомнения в собственных силах, необходимость быть незаметным. Чтобы преодолеть свои страхи, нужно совершать новые действия и выходить из зоны комфорта. Психика всегда сопротивляется новому, так как оно таит в себе неизвестное, вызывает стресс и требует дополнительной энергии. Психика не любит тратить энергию. Мозгу легче вернуться в знакомую ситуацию, чем адаптироваться к новой. Поэтому нам так трудно преодолевать внутреннее сопротивление. Добавь ко всему этому ограничивающие убеждения, достающиеся от тревожных родителей. Это невозможно или «у тебя ничего не получится». И вот уже наше воображение рисует картинки неудач и поражений. Одна мысль об этом способна вызвать подавленность и безысходность. Выходит, чтобы чувствовать себя спокойно и уверенно, необходимо иметь ощущение внутренней безопасности. Как же его достичь? Часто утрата чувства защищенности происходит вместе с потерей доверия к другим людям и миру. Каким будет восприятие маленького ребенка, оказавшегося в больнице, которого держали несколько врачей, чтобы зашить рассечённую бровь? Естественно, врачи опасны, так как причиняют боль. Собака покусала в детстве, значит, животные опасны. Упала с горки, значит, их стоит обходить стороной. Мальчик, в которого была влюблена, стал дружить с другой девочкой, значит, парням доверять нельзя. Подруге рассказала секрет, который та растрепала всему классу. Значит, никому доверять нельзя. Это примитивные примеры, но именно так подрывается доверие к миру. Чтобы его восстановить, придется каждый раз подвергать сомнению свои убеждения. Стараться видеть в людях хорошее. Открываться постепенно. Не быть наивной, но быть в меру осторожной. Учиться доверять своим чувствам и интуиции разбираться в людях, а порой рисковать. Пока ты сама не почувствуешь веру и убежденность, что мир и люди вокруг тебя на самом деле не опасны и заслуживают доверия, ты не вернешь чувство защищенности. Об этом хорошо сказано в притче. У стен одного восточного города сидел старик. К нему подошел юноша и спросил, «Я ни разу здесь не был, какие люди живут в этом городе? Старик ответил ему вопросом. «А какие люди были в том городе, из которого ты ушел?» «Это были эгоистичные и злые люди. Впрочем, именно поэтому я с радостью ушел оттуда». «Здесь ты встретишь точно таких же», — ответил ему старик. Немного погодя, другой человек подошел к старику и задал тот же вопрос. «Я только что приехал. Скажи, старик, какие люди живут в этом городе?» старик ответил ему все тем же вопросом а скажи сынок как вели себя люди в том городе откуда ты пришел О это были добрые гостеприимные и благородные люди у меня там осталось много друзей и мне нелегко было с ними расставаться ты найдешь таких же и здесь ответил старик невдалеке стоял человек который слышал оба диалога он обратился к старику с упреком как ты можешь давать два Совершенно разных ответа на один и тот же вопрос. «Видишь ли, сын мой», — ответил старик, — «окружающие нас люди становятся тем, что мы находим в них. Тот, кто в прошлом не нашел ничего достойного в тех краях, откуда он пришел, здесь тоже не найдет ничего хорошего. Напротив же, тот, у кого были друзья в другом городе, и здесь тоже найдет верных и преданных друзей. ибо каждый носит свой мир в своем сердце.